Не все высказывания Бетсины по делу Гриммов, не все ее поступки и замыслы были на том же уровне, что и ее важнейшее письмо к свиньи. Не всегда ей удавалось так емко высказать главное, как в этом письме, стоившем ей величайшего напряжения, послание, уже предвещавшем ее будущие политические произведения. И все же с полным правом она могла признаться сестре. «День-деньской я стараюсь, сколь возможно», Вытравлять в своих мыслях все мелочное и стремиться к возвышенной цели, ничьей личности притом не затрагивая и не касаясь. А дело, за которое я позволила себе его укорить, на него надо смотреть как на политическую непреложность нашего времени. Ради общего блага каждый может без стыда возвысить свой голос, и коли голос этот будет услышан, то высшая честь для человека». Разлад Беттина с Савиньи обе стороны старались смягчить родственным вниманием. Супруги Савиньи представили дочерей Беттина ко двору и ввели их в свет. Стареющий Савиньи, безутешный после смерти дочери, особенно нежно относился к Армгард. А Беттина была человеком достаточно широкого ума, чтобы не разрушать семейных отношений, Хотя ее собственная литературная работа и общественная деятельность с каждым годом уводили ее все дальше от былых связей. Вечерние сборища в ее квартире, общение со студентами, молодыми докторами наук и писателями – все это помогло Бетсине приглядеться к жизни людей за пределами своего светского круга. Правда, с этой действительностью она столкнулась еще во время эпидемии холеры, В беседах с Варнгагеном она училась осмысливать эту непривычную реальность политически, но все ее многообразие открылось ей только сейчас. О своих знакомых она узнавала, о чем беседуют, сидя за чтением газет посетителей кафе. Да и сама теперь привыкла читать Рейниши Цайтунг, Мангеймер абен Цайтунг, Лейпцигер Альгемайне и Аугсбургер Альгемайне Цайтунг, и различать в публикуемых статьях оттенки взглядов оппозиционных групп. К материалам же газеты «Штат Сайтунг», которую почитывала и в годы брака с Арнимом, Беттина стала относиться с еще большим недоверием, чем прежде. Сайтунг» укоряла оппозиционную прессу в отсутствии строгих принципов и четких тенденций. Читала Беттина еще и Галише, Ярбюхер, «Гальские ежегодники». которые, начиная с 1838 года, издавали Арнольд Руге и Теодор Эхтермейер. На страницах галише Ярбюхер выступали Штраус, Фейербах, Фишер, Розенкранц, Лаубе, Пруц, Блунчли и Дройзен. В своей критике существующих порядков они шли дальше германцев и в конце концов решительно отказались от романтических воззрений на государство. Знала Беттина и о встрече докторов в скромном кафе на Французише-штрассе, и о критике пеетизма со стороны Союза Свободных. Накинув на локоны, уже подернутые серебряными нитями, черную кружевную шаль, Беттина восседала в своей комнате у стены, снизу доверху заставленной книжными полками. Царица общества, знаменитая женщина. Ее книга «Переписка Гета с ребенком» изучалась даже в гимназиях, что с истинной сестринской гордостью отмечала Гунда. Беттина по-прежнему держалась непринужденно, была небрежна в одежде, без стеснения изнеснялась на гессенском диалекте, принимала от многих поклонения, но при всем том оставалась человеком живого любознательного нрава. Всякий раз она переводила разговор на события, происходившие во внешнем мире. Ее тревожили повсеместные волнения в университете, в клубах, кафе, в прокуренной задней комнате у стехеля и в жалких домах у гамбургских и раненбургских ворот, где ютилась беднота. Суда приводила Беттина и юного студента-медика Макса Ринга, уроженца Верхней Селезии. Здесь она поняла, что даже организованной благотворительности мало, чтобы справиться с нищетой. Посвящая книгу о гюнде-роде студентам, Беттина стремилась выразить им свою симпатию, за что они отблагодарили ее факельным шествием. А ближайшие ее друзья подарили ей альбом, на обложке которого изобразили Беттину рядом с Каролиной Гюндероде. Стоя у крепостной стены, подруги смотрят вниз, в волны Рейна. Обо всем этом впоследствии поведали и Макс Ринг и Варнгаген. Как автор переписки Гёте с ребенком, Беттина импонировала германцам прежде всего как литератор. Но после выхода в свет ее книги о Гюндероде, всем стало ясно, что писательница Беттина фон Арним, к тому же еще и сторонница оппозиции. «Отважная защитница народа», — так назвал ее Гусков. Насколько сильны были оппозиционные настроения среди берлинской интеллигенции, показывает такой факт, как ее массовое участие в похоронах профессора Ганса. Ганс, тот самый профессор, который всего лишь за несколько месяцев до смерти, столкнувшись на улице с Фридрихом Вильгельмом III, заставил короля уступить ему дорогу. «Похороны Ганса». вылились поистине в демонстрацию свободомыслящих. Профессор Ганс, выходец из еврейской семьи, в юности был членом Общества по распространению образования среди евреев. Как гегельянец и издатель, совместно с Густавом Хото, произведение Гегеля, он пользовался среди учащейся молодежи большим влиянием. Ему приписывали такие слова. «В этом семестре...» Мы будем читать французскую революцию, да так, что затрещат стены. Возможно, это всего лишь легенда, но даже в этом случае она верно отражает позицию и взгляды Ганса. Он был сторонником примата государства, зиждущегося на естественном праве, согласно концепции философов просвещения. В предмартовский период, в ходе широкой дискуссии, эта точка зрения постепенно приобретала все больше сторонников. Государственная же концепция романтиков, таких как Адам Мюллер, Навалис и Гёрес, исходящие из примата традиционного порядка, исповедовалась одними консерваторами. Показательно, что берлинская интеллигенция заявила о своей приверженности идеалам просвещения еще при Фридрихе Вильгельме III, что министр культуры фон Альтенштейн и председатель Верховного суда Грольман Вместе с другими шли за гробом профессора Ганса. Что Александр фон Гумбольд в свое время тоже слушал лекции профессора, и все это характеризует духовный климат города. Впрочем, когда король умер, снова проявилась ребячливая привязанность берлинцев к своему былому властителю, который ныне лежал в гробу, облаченный в простую солдатскую шинель. Сохранилось тайное донесение. относящиеся к этому предмартовскому периоду, как видно, призванные успокоить власть имущих. Было бы противной истине утверждать, будто германцы непосредственно объединились с материальной силой, с народом. Молодая немецкая литература, деятели молодой Германии, никогда не заискивали перед народом, добиваясь его расположения. Они помышляют лишь о духовной революции которая, разумеется, не исключает революции материальной, политической. Под гнетом реакции выкристаллизовалась когорта идейных вождей оппозиции. Многие из них происходили из эмансипированных еврейских кругов. Для них доступ к государственным должностям был закрыт. Другие были родом из мелкобуржуазных слоев, еще не игравших сколько-нибудь значительной политической роли, Зато буржуазия сменила у политического кормила аристократию, так и не оправившуюся от сельскохозяйственного кризиса 1825 года. Лидеры оппозиции, знакомые с жизнью под гнетом нищеты, сочувствовали волнением бедноты, униженной и бесправной. Впервые в истории Германии отчетливо проявилась общественная роль прессы. Новейшие писатели являются собой часть публики. Они все время среди толпы. и если они чем-то отличаются от всех прочих, то лишь тем, что идут впереди других. Лудольф Винберг. И далее. «Именно потому, что мы ощущаем себя слугами человечества, служителями нашей эпохи, мы не можем быть рабами государства». Густав Кюне. «Нужна свобода от государственного насилия, а над сентиментальным лепетом насчет семейных уз, будто бы связывающих властителя с народом, подобие ус между отцом и его ребенком можно лишь посмеяться. Генрих Лаубе Я пишу исключительно для моего народа Георг Гервиг, Вы что, не гоняете с обманом соблазненные за ничтожной надеждой? Когда клан филистеров и глупцов хулит вас, помните, сыновья мус, что их громкие барабаны не усыпят ум блистательного пифия. Что вопреки из власти закона будет рост быстрый, пламенный, и расцветет божественное, и в разломе времен засияет над вами добрая звезда. Из посвящения Беттиных книги о Гюндероде. Беттина разделяла веру млада германцев в прогресс. Грядет золотой век, говорил Берне. В истории олицетворяется божество, говорил Мунт. Вера эта воодушевляла Беттину, она упивалась надеждой, что сможет воздействовать на окружающую реальность. В основу ее книги о Гюндероде также были положены оригинальные письма. Теодор Мунт не верил в существование этих оригиналов, но мнению его удалось опровергнуть. В 1923 году вышел в свет сборник стихотворений «Гюндероде» В этом издании упоминалось, что вся переписка с Каролиной в свое время по просьбе Беттины была ей возвращена. К тому же письма Каролины Гюндероде фигурируют в каталоге Хенрисы. В отличие от переписки Гетты с ребенком в книге о Гюндероде обмен мыслями начинается в самый разгар дружбы Каролины фон Гюндероде и Беттины Брентано. В своей книге «Беттина» разместила письма не в первоначальной последовательности, а по собственному усмотрению, что, однако, не отразилось на духе этой переписки, которую необходимо рассматривать как эпизод нравственного становления Бетины, превращенный ею в своего рода эталон. Только к концу книги выступает на первый план личный момент. «Человеческая трагедия...» Самоубийство подруги, о котором Беттина не стала распространяться, отбрасывает зловещую тень на эту девичью дружбу, хотя и не перечеркивает ее. Стремление Беттины дополнять биографические факты актуальными для той поры размышлениями, очевидно. Она сознавала впечатляющую силу своих воспоминаний и выразительность языка, языка юной Беттины. каким в прежней мере уже не владела. В книге о Гюнде Роде Беттина изложила идею свободной религии. Каждый человек свободен в своих решениях и сам несет ответственность за свои поступки. Она вторгалась таким образом в область постгегельянской критики самих основ христианского вероисповедания, критики Евангелия и теории бытия Христа, с целью истеризации христианства и выявления сомнительности религии откровения. Я полагаю, все, что величественнее земной жизни, делает дух бессмертным. Клятва — это обязательство, обещание привязать приходящие к духовному, бессмертному. Вот я и нашла слова, чтобы выразить свою мысль. определить сокровенный смысл нашей свободной религии. Всякому необходима своя внутренняя святыня, которой он поклоняется. И, жертвуя этой святыне всем, ему надлежит завоевать бессмертие. Ибо бессмертие должно быть целью его, а не стремление попасть на небо. С некоторых пор я уже не могу по желанию представить себе небо. Оно уже наскучило мне. Его великолепие услада меня уже не манит от того, что всем этим можно присытиться, а вот самоотречение и горе никогда не наскучит, так писала Беттина. А вот еще питать дух свой это и есть религия. И Беттина подводит черту. Если тебя пронзило возвышенное представление о человеческой природе, не сомневайся, оно и есть истина. Опираясь на материал тринадцатой книги «Поэзии и правды» Геоте, Беттина нарисовала далее портрет своего деда Лароша, который, когда дело касалось важных политических вопросов, не боялся вызвать недовольство Курфюрста. В большом человеческом сердце политика должна вырастать только из веры, или же вера и политика должны совпадать. Деятельный человек – употребляющий отпущенный ему срок на то, на что он ему дан, и не найдет столько времени, чтобы на разные его делить. стал быть, вера его должна явиться в мир неким совершенным творением. Великолепными строчками Беттина воздала хвалу Гельдерлину. «Должно быть, он облыбазал слово», — писала она, воздерживаясь однако от анализа его перевода «Эдипа», на который она ссылается. Все же здесь уместно заметить, что словесные восторги Беттины затормозили восприятие поэзии Гельдерлина, просвещенной частью буржуазии. Его романы в письмах, доступные этому кругу, оказались вырванными из контекста жизни и творчества поэта, хоть именно эти книги и привлекли внимание публики к только что открытому в тупору пору Политические мотивы поэзии Гёльдерлина впервые были выявлены в критике младогерманцев. Беттина же, напротив, транспонировала образ поэта, сравнивая его с Христом, шествующим в пустыне. Гёльдерлин виделся ей певцом, объединенным стихией слова. Политической проницательности поэта она не замечала. Как раз в ту пору Беттина подарила Натузиусу и Дёрингу томики стихов Гёльдерлина, стремясь этим вдохновить обоих молодых людей на поэтическое творчество. Смешение настоящего и прошлого присутствует и в другом отрывке, в обстоятельном Панигирике, посвященном марбургскому еврею витошнику Ефраиму. С проницательностью истинно сострадающего человека Беттина охарактеризовала свободу свободолюбие евреев как духовный дар, выкристаллизовавшийся за долгие века угнетения. Ключ к строю мыслей и чувств Беттины дает нам сон, который, однако, она в новой книге приписала Гюнде -Роде. Она, мол, собиралась зайти на эшафот к благодетелю человечества, которого как раз хотели казнить под ликованием местных жителей. Однако она взошла на эшафот слишком поздно, когда приговор уже был приведен в исполнение. Проснувшись, она разрыдалась, подавленные сознанием своей ненужности. В другом месте Беттина заявляет «Я не могу просто сострадать кому-то. Меня тянет вырывать тернии на его пути». Беттина понимала теперь, что только действием, сочувствием, любовью к страждущим она сможет преодолеть метание собственной мятежной души. Мне кажется, любой человек мог бы иметь своего демона, который бы с ним беседовал, но демон — ответит лишь на такие вопросы, которые порождены бескорыстным поиском истины. Этой фразой Беттина сделала заявку на тему, которую впоследствии уже не оставляла — демон как символ разума. Книга о Гюнде не встретила такого широкого отклика, как переписка Гёте с ребенком. Положительно отозвавшись спустя много лет об этом произведении, Морец Карьер — впервые отметил сугубо женскую специфичность художественного метода Беттины. Ведь в свое время, когда Беттина долгими вечерами читала друзьям отрывки из рукописи, он, можно сказать, присутствовал при рождении книги о роде и видел, как работал над ней автор. Карьер был попросту заворожен личностью Беттины, изяществом ее мыслей, быстро сменяющих одна другую, легкостью, с какой рождались у нее поэтические образы, Только потому не может она творить поэзию, что она сама олицетворение поэзии. И только в сокровенных излияниях, вызванных конкретными обстоятельствами, может она излучать эту внутреннюю поэзию. Эта оценка, воздающая должное как завораживающему ритму текстов Бетины, так и ее личному обаянию, в основных чертах повторяет мнение Густава Лёпера, зафиксированная в справочнике «Альгемайне дойче биографии» 1875 года. Оценка Лёпера надолго исказила восприятие истинных устремлений Беттины. Ввиду недоступности семейного архива Арнимов, это доброжелательная, но все же односторонняя характеристика творчества Беттины чуть ли не на протяжении целого столетия переносилась из одного справочника в другой. Правда, этому недоразумению способствовал и стиль Беттины. Ее страсть к поэтическому высказыванию побуждала ее вновь и вновь вносить поправки в рукопись. Она расширяла фразы, нанизывала образ за образом, наслаивала ассоциации, придирчиво сверяла ритм и звучание периодов. Но именно из-за этого ее не всегда понимали, не всегда принимали всерьез. Те же, кто не одобрял ее политической деятельности, спешили объявить ее ребенком, иной раз болтающим несуразицу, а не то жрицей романтизма, как называл ее тречки. А ее родной сын Зигмунд однажды даже написал ей, что же касается твоей книги, то уж поверь мне, она даже не окупит издательские расходы, и я с нетерпением жду того дня, когда смогу употребить тысячи ее экземпляров на... Беттина очутилась на водоразделе эпох. В силу родственных связей и по характеру полученного образования она еще тяготела к романтизму, однако ее идейные взгляды в предмартовские годы формировались под влиянием тогдашней политической реальности. Ее убежденность в том, что в художественной форме своих книг она сможет слить оба способа восприятия мира, приводила к тому, что сплошь и рядом Ее роль понималась неверно, причем особенно досадна недооценка ее политической деятельности.